на Париже, исчезла вместе со своим автомобилем в Булонском лесу 24 октября. Кая Барардо, артистка королевской драмы, исчезла после первого акта оперы «Конец мира» 3 декабря. Глава 3. Тайна первого зеркала, дом в тысячу этажей, наконец-то дверца в мраморной стене, Человек, который потерял память. Новые сведения о Мюллере. И еще кое-что обнаружил человек в нагрудном кармане пиджака. Запечатанный конверт с надписью «Петру Броку». Он хотел было уже сломать печать, но вовремя обратил внимание на предупреждение, написанное красными буквами на краешке конверта. «Внимание, внимание!» Внимание, внимание, не вскрывать. Письмо можно распечатать лишь перед первым зеркалом. Что это значит? Не я ли этот самый детектив Петр Брок? Но ведь в памяти пустота. Кровал, спрашивай, не ответит. Как будто жизнь началась с момента пробуждения на лестнице. А когда пытается что-либо вспомнить, то это лишь вызывает адскую боль, словно в мозгу пульсирует гигантский нарыв. Ведь, может, разгадка находится в запечатанном конверте? Может, там начертано волшебное слово, которое вернет мне память? Прошлое, воспоминание, самого себя. Но где здесь найти зеркало? Пока его найдешь, умрешь от усталости, от голода, Тебя покинут последние силы, не вылезут сердце. А пока что не остается ничего иного, как стать детективом. Может, я им действительно когда-то был? И если я хочу быть человеком, то должен я иметь хоть какое-то имя. Без имени жить нельзя. Мозг противится попытке что-либо вспомнить, как сумасшедший стремлению надеть на него смирительную рубашку. Решено. Отныне я буду Петром Броком, детективом, пока не вернется память. Я примусь за розыски принцессы. И раз уж я остался без прошлого, возможно, обрету хотя бы будущее. Но в уголке одного из карманов осталось то, чего вначале Брок не заметил. Большой лист бумаги, сложенный в восемь раз. Это был план Мюллер дома. Дома в тысячу этажей. Но ведь это же не здание. Это гигантский город под одной крышей. И я должен пройти через весь этот лабиринт, обнаружить на одном из тысячи этажей Мюллера, хозяина этого города, и найти принцессу. Невероятная задача. Ведь я человек без памяти. А может быть, именно поэтому меня лишили прошлого? Чтобы я имел возможность целиком посвятить все свои помыслы, всего себя, достижению этой цели? Но как туда проникнуть? Ответа на этот вопрос в карманах не было. Петр Брок продолжил свой изнурительный путь. Он поднимался все выше и выше, упрямо, без отдыха. Внизу оставались бесконечные этажи. Неужели этот колосс тянется до самого неба, и нет ни окна, ни двери, которые бы избавили его от невыносимого багрового ковра? Неожиданно в голову пришла мысль Может быть, тенец?